Патриция Вентворд. Приют Пилигрима. Глава первая. Сойдя с эскалатора, к выходу из метро на площади Пикадилли, Джули Эллиот почувствовала, как кто-то подхватил ее под локоть. Рука явно была мужская, а Джуди пребывала не в том настроении, чтобы терпеть такие ухаживания со стороны изнывавших от одиночества солдат. Она ускорила шаг, но это нисколько не помогло, и тогда Джуди резко обернулась, чтобы высказать все слова, которые вертелись у нее на языке. Слова эти, впрочем, так и не были сказаны. Холодность взгляда, означавшего «держи дистанцию, приятель», растворилась в приветливой улыбке узнавания. Джуди радостно вскинула подбородок И, оглядев с ног до головы высокого, молодого человека в синем костюме и с тщательно подобранным галстуком, воскликнула. Фрэнк! Сержант уголовной полиции Эбот попытался превратить характерную для него циничную усмешку в теплую улыбку. У сержанта был неприятный недуг сердца. Этот орган в принципе работал как часы но отличался неспособностью отвечать нужными в данной ситуации эмоциями. Конечно, это была случайная встреча с девушкой, которая в течение года не ответила ему ни на одно письмо. Он понимал, что чувства, которые он испытывал когда-то, остались в прошлом, и нельзя вести себя как подросток на первом свидании. Однако все равно, кажется, покраснел как рак, и хуже того видел сейчас перед собой только Джуди. Все остальное уже не имело никакого значения. Итак, он продолжал улыбаться, а она смотрела на него, вскинув подбородок, что, впрочем, было следствием не высокомерия, а всего лишь разницы в росте. У Джуди был твердый волевой подбородок, пожалуй, украшавший приятное лицо, не бывший, однако, идеально красивым, Полные губы сгибались луком Амура, а глаза были очень выразительны. В настоящий момент они выражали вопрос. Интересно, о чем он так сильно задумался? Джуди потянула его за рукав. «Очнись — Очнись! Фрэнк вздрогнул, как от удара. Если бы ему десять минут назад кто-то сказал, что он так отреагирует на неожиданное появление Джуди, он рассмеялся бы в лицо тому идиоту. Однако пауза затянулась, и Фрэнк, наконец, заговорил, перестав улыбаться. — Это от неожиданности. Ты пойми уж, кого я не рассчитывал здесь встретить. Так это тебя? — Получается, что ты подхватил под локоток какую-то девицу, и вдруг выяснилось, что это я? — Нет, не получается. Меня уволили бы из Скотланд-Ярда, если бы я занимался такими делами. Конечно, я мог бы вести себя и более предупредительно. Я умею. «Ну, Джуди, скажи мне, где ты была?» «В деревне». «О, мы загораживаем проход». Эббот взял Джуди под руку и отвел в сторону. «Ну вот, здесь мы никому не мешаем. Почему ты не отвечала на мои письма?» Он не хотел об этом спрашивать, но вопрос вырвался сам собой. «Какие письма? Я не получила от тебя ни одного письма». «Я писал», — сказал он. «Где ты жила?» «О, в самых разных местах». Стети Кэти, пока она не умерла, а потом переезжала с места на место. Тебя мобилизовали? Нет. Я же забрала Пенни, у нее больше никого не осталось. Пенни? Дочку моей сестры Норы. Они с женом попали под бомбежку почти сразу после того, как мы с тобой виделись в последний раз. Им уже ничем не поможешь, а вот Пенни пришлось несладко. Он заметил, как окаменело лицо Джуди. Она смотрела мимо него, когда Фрэнк сказал, «Я не знал этого, прости. Ну что тут еще скажешь?» «Ничего. Я уже могу говорить об этом спокойно, так что не обращай внимания. Я забрала Пенни, ей почти четыре года, и у нее нет ни одного близкого родственника, кроме меня. Поэтому меня освободили от мобилизации». «Как ты?» А вот меня пока не отпускают. — Как же тебе не повезло? Знаешь, мне надо бежать кормить ребенка. Мы живем у Изабель Марч. Она ужинает в кафе, поэтому я не должна опаздывать. Я ходила в магазин, и Изабель изъявила готовность посидеть с Пенни. Эбот все еще держал ее за руку. — Подожди минутку, не убегай, пока мы не договорились о встрече. Может быть, мы все же поужинаем? Она решительно качнула головой.